Здесь жил Артуньон, родина короля Артура. Все знают о короле Артуре, о его верных и неверных рыцарях, о его прекрасной королеве. А ведь до сих пор мало кто верил в то, что Артур жил на самом деле, что он действительно приказал сделать круглый стол, за которым собирались рыцари, что он посылал их совершать героические подвиги, побеждать драконов, и что потом он то ли умер от ран, полученных в войне с пасынком, большим негодяем Мордрадом, то ли прекрасные дамы во главе с сестрой короля. Морганы увезли его в ладье на сказочный остров Авалон. А что же известно об Артурии на самом деле? Если он действительно существовал, то был одним из местных вождей, которые правили Британией после ухода римлян, то есть в VI веке. В то время туда начали проникать англичане, то есть племена саксов. В одном из сражений с этими пришельцами, которым было суждено покорить весь остров, Артур погиб. Единственное упоминание о нем встречается в одной средневековой хронике. Она повествует о битве шестого века, в которой принимал участие Артур. Вернее всего, он был не королем и не князем, а просто командовал боевой дружиной. Имя Артур оказалось очень редким. По крайней мере, за тысячу лет пока существует легенда о короле Артуре. Не был известен ни один знатный человек с таким именем. Легенды о сказочном короле существовали очень давно. Но лишь в 1185 году Джоффри Монмаутский написал историю королей Британии, в которой не только упомянул о короле Артуре, но и описал некоторые его деяния. Именно в этой книге впервые рассказывалось о круглом столе. Буквально следом за трудом Джоффри Монмаутского Появляются другие сочинения. Но полностью гигантская история Артура и его рыцарей была создана лишь в 1485 году, когда некий сочинитель по имени Томас Мэлори угодил в тюрьму, и у него образовалось много свободного времени. Вот он и написал там объемистую книгу «Смерть Артура». «Чтоб мы сегодня не говорили об Артуре, все это уже описано Мэлори его эпопее» для Англии не менее знаменитой и значительной, чем Гомерова Ильяда. Книгу вскоре напечатали, как вовремя Гутенберг изобрел книгопечатание, и ее смогли прочесть сотни, а тысячи человек. Для читателей события в ней описаны были настоящие документальные прозы. Люди не только верили автору, но и могли проверить сведения, содержащиеся в его книге. Например, «Круглый стол». Оказывается, он издавна хранится в Винчестерском замке. Его столешница прикреплена к стене главного зала замка, и диаметр ее 6 метров. Правда, сегодня ученые полагают, что стол был сделан по приказу короля Англии Эдуарда Третьего, который хотел создать свой рыцарский орден, по примеру, союза рыцарей короля Артура. Но потом ему пришла в голову более оригинальная мысль. И в 1350 году Эдуард основал орден подвязки. Это по сей день высший орден Англии, на самом деле представляет собой голубую подвязку с выштой золотой надписью. Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает. История возникновения этого ордена широко известна. Одна знатная дама на балу потеряла подвязку. Король поднял ее. Придворные захихикали, тогда он произнес исторические слова, а на следующий день создал рыцарский орден с таким девизом. Мы с вами об этом еще поговорим. Король Артур, имя которого в средневековых хрониках и поэмах писалось как Артуриан, что говорит о римском происхождении имени, родился, как уверяют предания, в замке Тинтагел на юго-западном корнуэльнском побережье Англии. Происхождение его королевское, вполне благородное, хотя и несколько сомнительное. Недаром, судя по жизни и описанию Артура, его дали на воспитание знатному рыцарю, а потом ему пришлось доказывать право быть королем, вытаскивая меч из камня. Вот что пишет о месте рождения Артура в толстой книге «Путеводитель по исторической Британии» для интеллигентного путешественника профессор Филипп Кроул. «На скалистом берегу Выстится замок тин романтические руины которого полюбились средневековым хронистам. Они избрали его местом рождения Артура. На самом деле замок не имеет к Артуру никакого отношения, так как он был построен в XII веке графом Корнольдским. Это место обладает магической притягательностью. Кажется, что сейчас перед тобой появится волшебник Мерлин, особенно если посмотришь на развалины небольшого кельтского монастыря виднеющийся на самом берегу под замком. Монастырь был построен в V веке, раньше, чем родился Артур. Любопытно, что ни в одной из легенд об Артуре об этом монастыре не упоминается. Жил-был такой человек, которого звали Шлиманом. Он заработал много денег, после этого бросил торговлю, чтобы заняться странным, по мнению окружающих, делом. Он стал искать легендарный город Трою об осаде и штурме которого рассказал великий Гомер в поэме илиада Все археологи и историки смеялись над Шлиманом. «Представьте себе, — говорили они, — какой-то купец, неуч, взялся искать город, выдуманный древним поэтом. Неужели непонятно, что никакой трое не существовало?» Но Шлиман верил в то, что Гомер описал действительные события. Он считал, что трое существовало, и ее развалины можно отыскать. И уверенность Шлимана оказалась сильнее всех ученых теорий. Он все-таки отыскал Трою, раскопал холм, под которым она таилась, даже нашел сокровища троянского царя. То же самое случилось в 1999 году в Англии. Подавляющее большинство ученых считает, что Артур – лицо вымышленное, либо собирательный образ, либо искаженная память о ком то предводителе воинов который воевал против вторгавшихся в Британию саксов и погиб в бою. Но на самом деле никакого короля Артура в истории не существовало. Но все же в Англии есть несколько археологов, верящих в то, что легенды не врут. Но почему их авторы так упорно называют местом рождения Артура отдаленный прибрежный замок, до которого и сегодня может добраться лишь ярый поклонник Артура и рыцарь круглого стола? Для Англии Тентагел — это настоящий край света. Число энтузиастов артуровских легенд отныне археолог Крис Моррис из университета в Глазго. Уже не первый год он ведет раскопки среди прибрежных камней Искал. Ему удалось установить, что на месте построенного в XII веке замка Тинтагель ранее стояли другие каменные постройки. Значит, монастырь, к тому времени существовавший недалеко от замка уже более ста лет, не был окружен пустынными холмами, располагался в небольшом городке или поселения, где жили рыбаки, куда приходили ладьи из других портов Южной Англии. А дальше начинались густые леса, которыми в древности была покрыта вся страна. Летом 1999 года удача улыбнулась английским археологам, как куда-то Шлиману, которому удалось отыскать свой троянский клад. Среди обломков глиняной посуды, наконечников стрел, бусин и прочих следов поселения, обнаружился плоский камень. это плитка, судя по всему, была вмурована в стену давным-давно рухнувшего дома. На ней явственно проглядывалась надпись. Крис Моррис рассказывает, что когда плитку стали чистить, на ней проявились нацарапанные буквы, у него сжалось сердце. Это была первая надпись, которую, судя по написанию букв, можно было без сомнения датировать шестым веком то есть временем, когда, по сведениям историков и летописцев Средневековья, жил король Артур. Надпись была выполнена на не очень грамотной латыни, иной письменности в Англии в те времена не знали, а латынь осталась в наследство от римской оккупации. Археологи прочли. «Артонион, отец потомка Колло, это построил». Конечно, такая надпись еще не доказывает, что Легенда о кроле Артуре – чистая правда. Но, тем не менее, английские историки и археологи, не говоря уж о местных жителях, которые хотят, чтобы к их замку приезжало как можно больше туристов, буквально подскочили к потолку от радости. Почти нет сомнений в том, что именно в Тинта-Агели, который все без исключения легенды называли местом рождения Артура, жил человек по имени Артоньон, и был он достаточно важной персоной потому что местный монах, а в те времена грамотными были только монахи, по его приказу нацарапал надпись о том, что этот Артуньон построил крепость или каменный дом. Имя Кола пока ничего не говорит ученым, этот факт, что Артуньон римской формы имени Артур, сомнений не вызывает. Эта надпись как письмо или телеграмма из древних времен, ее уж никак не объявишь выдумкой летописцев или поэтов. Сейчас Крис Моррис продолжает раскопки на месте этой находки. Он надеется установить, что застроение стояло здесь полторы тысячи лет назад. Тайна еще не разгадана, но завеса над ней приподнялась.